2. Постоялый двор Манукбе стоял на улице Шапошников, Стради и Шли Большой улицей называли ее в Бухаресте. Одним концом своим она упиралась в княжеский дворец, резиденцию валашских князей, и была достаточно широка, чтобы две кареты, запряженные четверней, разъехались без особых усилий. Но Александрийцы все равно выстроились короткой цепочкой. Впереди Мадатов. За ним — Новицкий, а последним — денщик майора Онищенко. Они не спрашивали, как проехать к Манукбею. Им уже объяснили, что шум постоялого двора слышен не менее как за половину версты. Это оказалось совершеннейшей правдой. Орали ослы, верблюды, ржали лошади, лаяли и подвывали собаки. А над звериными языками плыли разнообразные человече наречия. Турецкий, румынский, немецкий, армянский, русский. Кто только разгружал привезенные товары, кто уже искал покупателя, а кто рядился о достойной цене. Когда же гусары приблизились настолько, что уже могли рассмотреть владение Мирзаяна, Новицкий даже присвистнул. Дворец? Право же, деревянный дворец! Занимаясь финансовыми делами блистательной порты, оберегая казну султана, Манук Мирзаян притом успешно увеличивал и свою собственную. За успехи на государственной службе он получил приставку Бей к христианскому имени. Ловкость и изворотливость при ведении хозяйства личного предоставили ему возможность возвести в центре столицы Валахи деревянное строение огромное и, вместе с тем, соразмерное и изящное. К двухэтажному центральному корпусу с двух сторон примыкали длинные флигели оформлявшие даже не двор, а торговую площадь по периметру обоих этажей тянулись просторные галереи огражденные блюстрадами. к галереям вели удобные лестницы перила и столбы все изукрашены были резьбой. к полудню двор заполнился торговым народом, но перед русскими офицерами толпа расступалась почти охотно. Все трое спешились офицеры отдали онищенко поводе своих коней И направились к лестнице. Там их уже ожидали. Невысокий, но крепкий парень, в туго перетянутом Архалуке, провел Валериана с Сергеем по галерее и с поклоном открыл дверь в одну из комнат. На встречу им встал мужчина лет сорока, уже посидевший и располневший, но еще легкий в движениях. Живое его лицо окаймляла белоснежная борода, которую он против обычаев порты не красил. Это обстоятельство сразу расположило к нему Мадатова. «Мои молодые друзья!» — Манук Бей протянул обе руки, приветствуя одновременно обоих гостей. «Я счастлив принять в своем скромном жилище двух храбрых воинов прославленного полка Великой Кавалерии Русских!» По-русски Бей говорил почти без акцента. «Во всяком случае, лучше, чем полковник Приовский». Сергею почудилось, что он в самом деле искренне рад встрече с русскими офицерами, один из которых к тому же его соплеменник. Ему не терпелось скорее перейти к делу, за которым он и приехал на постоялый двор, но он также знал, что прежде чем они съедят полторы вазы фруктов, выпьют пару кувшинов горячего нехмельного напитка обсудят последние сплетни балканской политики, нельзя выказывать ни малейшего нетерпения, чтобы не оскорбить хозяина, не выказать себя человеком крайне невежливым, каковы, впрочем, все геауры, будь они французы или же русские. Но генерал Кутузов еще так молод, и умом, и душой, и, главное, телом. Мирзаян рассмеялся. Новицкий улыбнулся. Мадатов нахмурился. Манукбей намекал на историю, которую до сих пор обсуждали в лучших домах Бухареста. Михаил Илларионович вдруг воспылал необузданной страстью к жене одного из валашских вельмож. Бояра не была моложе главнокомандующего раза в четыре, но тоже стала неравнодушна к прославленному генералу. Все кончилось или, вернее же, началось романтическим похищением. Посреди ясного дня к покоям семьи Гуляни подъехала карета. Молодая женщина перепорхнула с крыльца на ступеньку экипажа и через полчаса уже входила в дом, отделанный по ее вкусу. Заметив недовольство Валериана, Мирзаян посерьезнел. Я понимаю ваши чувства, майор. Обязанность воина заботиться о чести своего командира. Не обижайтесь на меня. А постарайтесь насытить мое любопытство. Расскажите, как же мальчик из Карабаха сумел сделаться офицером русской армии? Впрочем, одну минуту. Вашему славному другу, наверное, не так интересны проблемы армянской нации. Скажите, господин Новицкий, а не интересны ли вам мои книги? Я сумел собрать замечательную коллекцию. На моих полках есть даже Кантакузинская Библия. «Я сомневаюсь, чтобы такой раритет стоял в хранилище самого господаря». «Вы допускаете к таким редкостям посторонних людей?» — спросил Новицкий. «Не слишком ли это рискованно? Я люблю риск», — быстро проговорил Манукбей. «И не только в делах финансовых. Что же касается книг, то зачем превращать библиотеку в кладбище? Хотя главные ценности я все-таки приковываю цепочками». Я с удовольствием воспользуюсь вашим любезным предложением, уважаемый Манукбей. Тогда, пожалуйста, в эту дверь. Там вас ждет хранитель моей личной библиотеки. Он предупрежденный ответит на все ваши вопросы. Новицкий поблагодарил, поднялся с подушек и прошел в узкую, обитую толстой материей дверь. Мерзаян потянул на себя створку, проверил, как плотно прилегает она к косяку, и вернулся к Мадатову. «Инчпесес гумерен харгели Джимишит Шахназарова?» Спросил он уже без тени улыбки. «Как же поживает уважаемый милик Джемшид Шахназаров? Армянский». Валериан опустил руку с персиком. «Спасибо. Год назад дядя был еще здоров и силен». Ответил он также по-армянски, но чувствуя, что звуки родного языка не так слушаются его, как прежде. За дверью Новицкий обнаружил комнату раза в два меньше, чем та, которую он покинул. Помещение было обставлено не так богато и пышно, но вдоль стен стояли шкафы, заполненные книгами. На середине пола стояли два резных пипитра, способные удержать разворот тяжелого тома. Один такой изучал человек в плаще с накинутым на голову капюшоном. «Вам нужен Арсен Джан?» — спросил он, не оборачиваясь. «Мне нужен хранитель мудрости», — ответил Сергей условленной фразой также по-турецки. «Тот, кто владеет истиной, и сейчас отсутствует. Я, недостойный его заместитель, попробую утолить ваш духовный голод. Подойдите сюда». Новицкий стал рядом и также принялся рассматривать книгу. На правом листе большая красная птица разевала клюв в ветки фруктового дерева. Птица была условная, дерево тоже но краски вопили о восторге перед всем летающим, бегающим, растущим, дышащим во Вселенной. Не устаю восторгаться силой воображения неизвестного мне художника. Плачу, когда осознаю, как стиснут он был обстоятельствами и канонами, унаследованными от предков, учителей. Ничто в этом мире не может освободиться, действовать по своему усмотрению. Также и посольство Блистательной порты вынуждено подчиняться не только воле султана, но и обычаям народа, который они представляют. «Здоров ли Арсений Пафнутьевич? спросил человек, перейдя на русский язык. «Георгиадиса зовут Артемий Прокофьевич», — почтительно поправил его Новицкий. «Да, я и забыл», — небрежно отозвался собеседник. «Нам так давно не приходилось встречаться». «Бухарест — не лучшее место для свиданий хороших знакомых. Впрочем, он довольно изобретателен. Но, мне кажется, у вас должно быть некое послание для меня». Новицкий вынул из ташки увесистый мешочек и передал человеку в плаще. Тот взвесил подношение на руке и тут же спрятал под полу. «Фонариоты любят даже сам запах денег», — вспомнил Сергей слова Самуркаша. Он знал, что рядом с ним стоит Дмитрий Мурузи, сын Александра Мурузи, бывшего господаря Молдавии, ныне первый драгоман блистательной порты, переводчик турецкого посольства, что уже более трех месяцев пребывало здесь, в Бухаресте. Целью Галиба и Фенди было заключение мира, но на условиях, что не могли бы поклебать положение султана среди его подданных. Порта никогда не согласится передать Белград в руки сербов. Его Величество Падишах убежден, что эти мужики и пьяницы тут же продадут свою столицу императору Австрии. Новицкому удалось остаться невозмутимым. Порта никогда не согласится признать границу с Россией по Дунаю. Его Величество Падишах убежден, что положение атаманской империи хотя и бедственно, но не отчаянно. Армия Великого Визиря уничтожена, но и русские не способны нынче на большее, чем случайные наскоки небольшими отрядами. Военные действия нынешней зимы только укрепили султана в своем суждении. Новицкий ждал следующих сообщений. Его дело было не оспаривать, а только выслушать и передать. «Порта никогда не откажется от своих владений на Кавказе, захваченных русскими в ходе этой войны». «Его Величество Падишах убежден, что подобное соглашение противоречит не только интересам Отаманской империи, но и Корану». Новицкий молчал, слушал, запоминал. «У меня все», — несколько раздраженно сказал Мурузи. «Георгиадис увидит, что точка зрения Константинополя мало изменилась со дня нашего свидания в Шумле». Когда Сергей проскользнул обратно... Мадатов и Манукбей еще разговаривали весьма и весьма оживленно. Только увидев Новицкого, они сразу перешли на русский. «Я был бы только рад встретиться с уважаемым Шахназаровым. Меликство, хамсы, общая забота всех армян, где бы они ни жили. Россия, Турция, Персия. Господин Ротмстер доволен знакомством с моей библиотекой». «Увы, я разглядел лишь незначительную часть вашего замечательного собрания», — улыбаясь, ответил Новицкий. «Вы можете продолжить это знакомство в любой удобный для вас момент. Только предупредите меня заранее, хотя бы за день, чтобы я успел уведомить о вашем посещении хранителя. Человек в его возрасте имеет право на некоторые чудачества». Во дворе они нашли Онищенко и разобрали поводья. «Теперь куда?» Спросил Мадатов, поднимаясь в седло. Сергей огляделся. Двор дворца Манукбея по-прежнему кишел разноплеменным народом. Кто поил ослов и верблюдов, Кто торговал штуку китайского шелка? Кто просто глазел? Кто подслушивал, притворяясь, что разглядывает ножи, брошенные на низенький столик? Поедем, прокатимся. Ответил он беззаботно. Что Манукбея вы спрашивала о вашем дяде? Валериан покосился на него, но быстро сообразил, что же на самом деле нужно Навискому. Хочет направить своих людей в Орцах. Интересовался, когда же джимшидших Назаров снова переселится из Лори в Варанду. Он пытается найти человека, которому бы агент его дома мог доверить и жизнь, и состояние. «Ваш родственник может стать таким человеком?» «Жизнь свою», — медленно произнес Валериан, «Я бы дяде Джимшиду, пожалуй, что и доверил». Новицкий захохотал и пропустил Воронова проба вперед.